От автора Здравствуйте, я Сергей Зайцев Родился в Брянске в 1968 году Все как у большинства людей Школа, техникум, армия, институт Сложные постперестроечные годы Переезды с места на место Сейчас живу в Волгограде На исторической родине по материнской линии Всегда читал много и с увлечением, помню, еще в школьной библиотеке был самым узнаваемым посетителем, а библиотекарь придерживал для меня самые свежие новинки. Пробы пера начал рано, лет с пятнадцати, но первые серьезные вещи создал уже после армии, морально созрев и поднакопив жизненного опыта, а первая книга вышла в печать, когда уже стукнуло тридцать. С тех пор этой работой и занимаюсь. Издано девять книг, масса проектов задумана в будущем. Работы много, но все, что уже было задумано, в определенный момент жизни вдруг утратило остроту, и мозг усиленно работал в поисках других вариантов. К сожалению, такое бывает. Зачастую от задумки до ее воплощения проходит очень много времени, и идея успевает морально устареть. Ведь написание книги — сложный и длительный труд, требующий терпения, внимания к деталям, наработки материала. То, что попадает в текст в процессе его создания, как правило, лишь вершина айсберга. Нередко при поиске верных сюжетных линий и отработке персонажей немалые объемы уходят на свалку истории». Не говоря уже о творческой энергии, потраченной на процесс и иной раз высасывающей автора досуха, так что приходится останавливаться, чтобы накопить силы для очередного броска. На тот момент, когда ко мне поступило предложение поучаствовать в проекте «Вселенная метро 2033», я находился на перепутье. Честно признаюсь, слышать слышал, но не читал. Ведь такое количество интересных книг написано, что до всех руки не доходят. И начав изучать роман Дмитрия Глуховского, я сразу понял, это именно то, что мне нужно. До этого я не работал в жанре постапокалиптики, но ярым приверженцем какого-то определенного жанра себя не назову. Просто до сих пор в фантастическом боевике мне работалось комфортно. Тем не менее, пробовать новое важно в первую очередь для творческого роста писателя и для меня участие в проекте как глоток свежего воздуха. «Метро-2033» — удивительное, самобытное, пронизанное жизненной философией произведение, завораживающее воображение. А атмосфера выписана настолько хорошо, что, путешествуя по страницам книги вместе с героем, Кажется, что все эти необычные события происходят уже не только с ним, героем, а и со мной, читателем. Перелистнув последнюю страницу романа Дмитрия Глуховского, я с огромной заинтересованностью взялся и за романы авторов проекта, благо на тот момент их было уже немало. Это крайне увлекательно наблюдать, как каждый автор по-своему интерпретирует реалии «Метро-2033-й», привносит что-то свое, неповторимое, обогащающее общий мир. Честно признаюсь, работа оказалась сложной. Именно по той причине, что написано уже немало, и приходилось внимательно все изучать, чтобы не перечеркнуть уже созданного – Рамки сотворенного другим автором мира требуют особой дисциплины ума, внимательного и бережного отношения. С другой стороны, по той же самой причине было и крайне интересно. Интерактивные карты Яндекса помогли в реальном времени пройтись по улицам Москвы, оценить будущие места описываемых событий, а атмосфера романов авторов проекта помогла создать нужные образы. «Мне нравятся герои, имеющие необычные способности, и я не ищу простых характеров. В каждом из нас уживаются как положительные, так и отрицательные черты. У нас разные возможности, уровень интеллекта, знания и умение эти знания применять. Понимая это, я стараюсь относиться объективно к любому из своих персонажей, ведь в первую очередь любая хорошая книга — какие бы идеи она ни содержала, рассказывает о людях и их взаимоотношениях. Один из героев-санитаров никогда не верил в случайные совпадения. Вот и я не верю. Все случайное закономерно, все имеет под собой основу, причины и следствия. Ничто не происходит просто так. Я просто должен был написать эту книгу и сделал это с огромным удовольствием».